Понимала и не понимала. «Была ты на Васютинской заимке», — вдруг сказал дядя спокойно. «Да не только была, а прожила на заимке недели три». Он поднял голову к небу, шевеля губами сосчитал. «Двадцать пять дн ты проживала на заимке Раюха». После этого тетя в первый раз за все время обернулась к племяшке, продолжая оставаться деловитой и суровой, сказала. Тебя от бандюк на заимке упрятывали. Отец-то твой, Миколай Артемич, тогда полком командовал, где-то далече был, а ты у нас проживала. Да неужто тебе об этом деле, Миколай Артемич не говаривал? Ты в те поры совсем тютельная была, двух годков не исполнилось. Тут Рая почувствовал себя такой усталой и серенькой, что у нее и сил-то не хватило на то, чтобы поразиться услышанному. Она только для приличия, для спокойствия родственников удивленно вытаращилась. Ах, чего только не бывает на свете! Потом она окончательно пришла в равновесие, еще плотнее укутала колени юбкой и перестала думать о Васютинской заимке. Прошло десять, пятнадцать, двадцать минут, и Рая подумала. Скорее бы уже. Хотелось забиться в душную каюту смелого, Накрывшись серым пароходным одеялом, уснуть. Нет, перед сном надо было бы поесть, чтобы до утра не просыпаться. Утром Смелый окажется в большом речном поселке Тагуре, похожем издалека лесозаводской трубой на город. Хотя вблизи увидится, что это не город, а только поселок с домами из брусчатки. Но все-таки... Пароходишка Смелый к Улымскому берегу начал приставать ровно в полдень. Когда день разгулялся настолько, что вся хмарь и дымность рассеялись, небо прояснилось, кедрачи торжественно засинели, и кетская вода сделалась коричневой. Приставая к яру, пароходишка взбивал воду до сметанной белизны, паром шипел угрюм, но мощно, и праздничная толпа на берегу стояла спокойно, Так как смелый, с Верховьев кете никаких дурных новостей привести не мог. Поэтому его встречали радостно, пока смелый прилипал к яру, улыбались, шумели, узнавали знакомых речников, вот и Петька Конеровский, вот и Ваняшка из Брагина. Пассажиров, кроме рая Колотовкиной из улымчан, не было, поэтому вокруг рая и ее родственников образовалась почтительная пустота такая просторность в которой можно было и попрощаться толком и вещи поберечь и осмотреться что к чему примичалку мать вашу за ногу прокричал знаменитый капитан иван веденевич в железный раструб и улыбнулся открыто Примечалку! не задерживать мать вашу подбок улымский народ Всегдашней шутки засмеялся охотно, но осторожно, негромко, чтобы ничего не упустить из того, что еще скажет Иван Веденевич, как еще пошутит. Трап давай, кость вам в горло, трап давай, матразня хорошие Матросы на самом деле хорошие и веселые подали на верхотинку яро-широкий трап. Встали по обе стороны от него заботливые, как медсёстры, стали дожидаться пассажиров. А Иван Веденевич, сойдя на берег, пошел прямиком здороваться с председателем Петром Артемичем, но не дошел. Поняв обстановку, остановился на свободном пространстве и издалека снял форменную фуражку. Рай заботливо огляделась, родственники стояли подле нее. Сердечная подружка Гранько торчала из толпы отдельно, как бы усредненно между родственниками и прочим людом. Дед Абросимов тоже в толпе не терялся. Подальше от них, но недалеко, стояли муж и жена Трифоновы, нарядные, тихие, глядели на всех Колотовкиных добрыми, растроганными глазами. Зачинаю посадку, прокричал Иван Веденевич. Рай стала прощаться. На виду у всех поцеловала дядю и тетю, прикоснулась губами к щекам братьев, затем подошла к Раньке, обняв, легонько похлопала по спине, не горюй, подружка, все перемелится мука будет. Рай чувствовала себя взрослой, устала старой, по-прежнему хотелось полумрака каюты.